Глава вторая. Шумно выдохнув, я постаралась взять себя в руки. Нужно было проверить, жив ли пострадавший. И после уже вызвать, наконец, скорую. А вместо этого я пялилась на чертов хвост. «Хвостатых мужчин не бывает!» Повторив это словно мантру, тряхнула головой, заставила себя наклониться и принялась сосредоточенно выискивать артерию, нащупывая пульс. Вдруг мужчина дёрнулся и резко выбросил вверх руку, перехватывая моё запястье, сжимая с нечеловеческой силой. «Спрячь меня!» — прохрипел он, с трудом открывая глаза, которые тут же снова начали закатываться. «Вам помощь нужна!» — опешила я, пытаясь вырвать руку, но тщетно. «Спрячь!» — повторил он и вновь потерял сознание. Я затравленно огляделась, пока на улице никого не было, что странно. На такой шум должна была сбежаться вся улица. Может быть, это разборки каких-то бандитов. Если так, то мужчина вполне может опасаться, что если первым его найдут те, кто организовал покушение, то просто добьют его. Но имею ли я право подставлять под угрозу дочку? Если кто-то узнает, что я помогла, то последствия могут быть очень плохими. Чёрт, что же делать? Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце и собраться. Была не была. Приняв решение, схватила хвостатого подмышки и потащила в сторону крыльца. Я еле смогла поднять его на ступеньку, а затем рывком втащила на веранду. Далеко от двери уносить не стала, оставив прямо там. Открыла одно из окон, в котором не было стекла. Выбежав на улицу, разровняла граблями землю, заметая следы. Вдалеке уже слышался вой сирен, когда я защелкнула амбарный замок на двери, а сама залезла в дом через разбитое окно, тут же закрыв его изнутри. Скорее бросилась к выключателям, чтобы никто не заметил свет. Отдышавшись минуту и проверив малышку, я мышкой прокралась туда, где рядом с дверью лежал все еще бессознательный незнакомец. Взгляд снова наткнулся на хвост мужчины. «Что это все-таки такое?» не в силах справиться с любопытством и желая убедиться, что это всего лишь часть какого-нибудь маскарадного костюма, я осторожно присела на колени и дотронулась до хвоста. Верёвкой тот, как я сочла вначале, определённо не был. Тёплый, с жёсткой седой шерстью в тон волосам мужчины. Он был похож на обезьяний. С тем лишь отличием, что на конце находилась пушистая кисточка. «Интересно, как он крепится?» Достала телефон, посвятив себе фонариком. Бросив быстрый взгляд на лицо незнакомца и убедившись, что он до сих пор без сознания, наклонилась поближе к ягодицам мужчины. Затем осторожно заглянула за порванную ткань на брюках. Охренеть! Он буквально врастал ему в копчик. Резко отодвинулась, зажимая ладонью рот. Так, Кристина, спокойней, просто дыши. Нужно мыслить логически. В современном мире при большом желании и деньгах Пришить себе можно что угодно, не только хвост. Ведь наращивают люди себе клыки, чтобы походить на вампиров. А некоторые делают пластические операции, изменяя лицо, трансформируя его, например, в кошачью морду. Должно быть, мужчина, что лежал сейчас у меня на крыльце, был из этой же породы. В том смысле, что собственное тело его не устраивало, и он решил пришить себе хвост. Что ж, это, конечно, странно, и, возможно, у него не всё в порядке с головой, Но кто я такая, чтобы его осуждать? Избавиться бы от него ещё поскорее, а то близость сумасшедшего к дочери сильно нервировала. На улице послышался лай собак, шум машин, людские крики, а спустя несколько минут кто-то начал ходить по моему огороду. Я предположила, что раз я слышу, что происходит снаружи, то и меня вполне могут услышать. «Он там видел? Костые примяты!» — послышался высокий мужской голос за дверью. «Значит, туда и отбросила», — согласился второй. Говорящие явно стояли совсем близко, и от этого по телу поползли мурашки, а внизу живота похолодело от страха. «О, полз, чёрт!» — судя по звуку, говоривший сплюнул на пол. «Мало его приложило. Мозголом будет опять недоволен». Вздохнул неизвестный и вдруг подёргал дверь. От окатившего меня ужаса я забыла, как дышать. «Мама дорогая, во что я вляпалась?» Воображение тут же нарисовало образ того самого мозголома, о котором шла речь. «Что за вульгарная кличка времён девяностых?» «Должно быть, это какой-нибудь бандюган. Крепкий, с огромными кулаками и зверским взглядом. Один удар, и череп проломлен. Дом закрыт. Надо бы прочесать вон те заросли и опросить соседей. Вдруг его кто видел?» «Проверим сначала здесь». «Чего встал? Дверь ломай!» От этой фразы буквально волосы на затылке зашевелились. «Вот сейчас эти громилы ввалятся сюда, и заодно им не достанется. И почему я вечно во всё вляпываюсь?» «Андрей Андреевич?» Услышала я приглушённый зовущий голос, явно доносившийся издалека. «Только её здесь не хватало. Уходим! Живее!» Вместе с тем, как чужие шаги удалялись от двери, все сильнее и сильнее, я потихоньку начала приходить в себя. Мой дом из-за разросшихся кустов почти не просматривается с дороги, но все равно лучшим решением было не включать свет и сидеть тихо. Если бандиты вернутся, то они просто вышибут дверь, добьют хвостатого и устранят меня как нежелательную свидетельницу. В животе заурчало да так громко, что если бы головорезы все еще были за дверью, то наверняка бы услышали этот звук. В последнее время старалась экономить и откладывать как можно больше, чтобы получилось снять квартиру на осень, вот только пока нужной суммы у меня не было. «Где это я?» Испугавшись, раздавшегося в абсолютной тишине голоса дернулась и схватилась за грудь. «Черт побери, я так заикой скоро стану!» Хвостатый незнакомец тяжело приподнялся на локтях, вглядываясь в темноту. «У меня дома!» Я поднялась на ноги. «У вас что-то взорвалось, и вас отбросило прямо в мой огород». «Что ж, в таком случае должен сказать спасибо». Незнакомец также не спеша поднялся на ноги. «Вам нужно промыть раны». Начала я, но в этот самый момент внутри дома заплакала моя дочурка. Я мгновенно кинулась к ней, позабыв обо всём на свете. Взяла Алечку на руки и одним движением, расстегнув верхнюю пуговку на рубашке, приложила её к груди. Хвостатый тип, чуть прихрамывая, вошёл следом, и мне на мгновение почудилось, что его глаза блеснули в темноте жёлтым цветом, как у кошки. Было темно, и он никак не мог видеть подробностей, но всё равно стало очень неловко. От взгляда мужчины я смутилась. Жар прилил к щекам, а между лопаток вдруг нестерпимо защекотало. Я повернулась спиной и предостерегающе прошептала. «Не подходите, пол скрипит, вы её напугаете!» Хвостатый остался на месте, но я по-прежнему ощущала его взгляд. Когда дочка успокоилась, я хотела уже было положить её, но столкнулась ещё с одной проблемой. Застегнуть рубашку я смогу, только положив малышку, а для этого придётся опять повернуться лицом к навязчивому незнакомцу. «Отвернитесь!» Всё так же шёпотом попросила я, хоть и понимала, что это глупо. В такой темноте вряд ли хоть кто-то способен что-нибудь разглядеть. Мужчина неопределённо хмыкнул, но всё же отвернулся. А я тем временем поспешно положила Алечку и, наконец, застегнулась. Краем глаза я уловила странное движение. Приглядевшись, поняла, что это хвост. Он двигался. Бред какой-то. «Мы ведь в том богом сарайчике?» Как ни в чём не бывало, спросил незнакомец. «Я одно время хотел выкупить его и снести, чтобы вид из окна не портил. Но потом было не до того». «Что ж, хорошо, что я этого не сделал. Андрей Финик, к вашим услугам». Он вежливо склонил голову, и мне ничего не оставалось, кроме как ответить. «Кристина». Фамилию я ему называть не собиралась. Слишком уж подозрительная он личность. И вообще, лучшим вариантом было бы выставить его за дверь. Раз уж он вполне жив-здоров, то может поискать убежище в другом месте, а не подставлять под удар меня и мою дочь. «Да-да». «Балашова Кристина Олеговна, 94-го года рождения, я в курсе». Несмотря на темноту, я была готова поклясться, что у хвостатый сейчас самодовольно улыбался. «Откуда вы?» Страх вернулся с удвоенной силой, кажется, даже волосы на голове зашевелились. «Это моя работа, всё и про всех знать», — усмехнулся Финик. «О, да не бойтесь вы так!» Он вдруг оказался совсем рядом и сделал это... так стремительно и бесшумно, что опять заставил меня дёрнуться. «Успокойтесь. Сказал же, я одно время хотел выкупить участок, а потому, когда предыдущие владельцы договорились о сделке с вами, они ещё раз пришли ко мне удостовериться, что я не против. Я здраво рассудил, что если дом покупает молодая пара, то вполне вероятно, что они скоро сами снесут лачугу и поставят на её место что-нибудь приемлемое. Я был не против». «Зачем мне возиться и тратить деньги, если проблема решится сама собой?» Он просто видел документы. И я нервно облизнула губы, понимая, что уже начинаю накручивать себя по любому поводу. «Видимо, я просчитался. Судя по всему, снос предполагается не скоро Хвостатый вновь вернулся к своему насмешливому тону. «Сбежали от мужа?» «Нет. Продолжать этот разговор не было никакого желания». а потому я отвернулась и направилась в сторону разбитого окошка. Там сквозь щели в ставнях просматривался огород. Пол предательски заскрипел, и я остановилась, ощущая себя словно посреди минного поля. Не разбудить бы дочку. «Нет? Тогда, может, вы сбежали вместе с ним? Прячетесь от кредиторов?» — вдохновенно предположил он. «Снова не угадал? Может быть, этот сатрап деспот изменил вам и выгнал?» «Не говорите так о Ване!» Не выдержала я, чуть повышая голос, но тут же оборвала себя. «Оу, сколько эмоций! Так что у вас случилось с Ваней?» Назойливость хвостатого гостя начинала раздражать, а поэтому, в надежде на то, что он устыдится и перестанет задавать вопросы, я всё же ответила. Он умер. Но, очевидно, совесть у финика отсутствовала. «А вы?» «Что я?» От подобной наглости на мгновение опешила. Его тон вдруг стал определённо серьёзен, исчезли все шутливые нотки. Это не то место, где можно ожидать увидеть убитую горем вдову с новорожденным ребёнком. Что вы здесь делаете? Это мой дом, и я тут живу. Я уперла руки в бока и состроила самое строгое выражение лица, после которого Ваня обычно сразу понимал, что он не прав и спешил извиниться. Правда, в этот раз эффект был нулевой. Для гневных взглядов было слишком темно. «Тут хотя бы электричество есть?» «Есть». Точка кипения становилась всё ближе. «И даже газ есть, в баллоне». «Ну, в таком случае просто шикарные условия. А до того, как ваш муж умер, вы где жили?» «Какая вам разница?» «Как я уже сказал, мой дом рядом. Но я не жил там какое-то время, а теперь возвращаюсь. В любом случае, это не ваше дело». Я скрестила руки на груди, надеясь, что он поймёт, что разговор окончен. «Теперь моё». Он сказал это так просто, не бравируя, просто констатируя факт. Так, что если бы речь шла о чём-либо другом, вряд ли я бы даже задумалась, чтобы возразить. «Всё равно узнаю, так что если вы хотите рассказать мне свою версию случившегося, то самое время». Я замолчала, отчаянно борясь с желанием вышвырнуть этого зарвавшегося хвостатого прямо из окна. Да чего же наглый и самоуверенный тип. А хуже всего то, что если он задастся целью, то действительно может все обо мне узнать. Если кто-нибудь спросит свекровь, она обязательно поведает историю, что рассказала мне сама. О том, что я не заказы брала на шитье, а занималась проституцией и нагуляла ребенка не от мужа. А еще в голове отчаянно забилась и запоздалая мысль о том, что человек, за которым охотятся бандиты, может быть и сам одним из них. Таким же бандитом, головорезом. «Вам лучше уйти», — очень тихо попросила я. Я ожидала споров и возражений, но вместо этого Финик просто кивнул и шагнул в сторону веранды, еще не зная, что я заперла дверь. «Там замок нужно через окно», — поспешила остановить его я. «Хорошо, показывайте, которое». Ничуть не смутился мужчина, снова подходя ближе. Под его ногами пол не издал ни звука, в то время как раздавшийся от моего шага скрип досок буквально оглушил. «Что за закон подлости?» Осторожно распахнула ставни, и комнату тут же наполнил мягкий ночной свет. Я повернулась к своему гостю и в который раз за день не смогла сдержать удивленного возгласа. Хвост позади него стоял трубой. Длинный, изогнутый, он лениво покачивался из стороны в сторону. «Что это?» — закончила вопрос выразительным указательным жестом. Пусть это было и не слишком вежливо. Хвост вдруг ожил, потянулся ко мне, объявая за талию, вынуждаясь сделать шаг вперед. Но не успела я возмущенно потребовать, чтобы меня отпустили, как хвост исчез, а сам финик просто проскользнул мимо одним движением, выбравшись из окна наружу. «А вы как думаете?» Мужчина еще раз кивнул. «Скоро увидимся, Кристина». И не дождавшись, пока я хоть что-нибудь скажу, он тут же исчез в сумерках.